А надо же, согласился отдать её этому мерзкому старикашке, как какую-то неодушевлённую вещь. Такое прощать нельзя. А Дима? Дима казался сейчас таким далёким, таким нереальным. Но Глеб, добрый и застенчивый искатель приключений, сейчас здесь, рядом, и её влекло к нему. Анжелика видела, какими восхищенными глазами он смотрит на нее, и понимала, что судьба снова улыбается ей. Выпорхнув из золотой клетки, она тут же встретила человека, о котором мечтала еще в далеком детстве, таинственного, деликатного, нежного. Она познакомилась с Глебом Герасиным всего каких-то три с небольшим часа назад, Но как же много сумел вместить в себя этот крохотный по отношению к человеческим чувствам отрезок времени. Глеб вернулся из кухни, неся серебряный поднос с двумя чашками и маленьким кофейником. Он, как всегда, немного грустно и смущенно улыбался, и от этого казался Анжелике еще симпатичнее. «Знаешь, что это за штука?» — кивнул он на поднос». Один из трофеев, поднятых со дна моря с затонувшего во время Первой мировой войны японского военного крейсера. Его подняли недалеко от Сахалина. Мы принимали участие в подъёме. Предполагалось, что на нём японский император перевозил золото в слитках, но увы, клуб потерял на этом деле примерно 400.000 баксов. Закончив рассказ, Глеб разлил по чашкам густой и ароматный кофе. «Скажи», — Анжелика почти вплотную придвинулась к сидящему рядом на диване Герасину. «Ты ведь согласился со мной, что существует немало людей, которые готовы на все, чтобы присвоить себе найденное сокровище». Но неужели у тебя самого никогда не появлялось желание в одиночку завладеть тем богатством, местонахождение которого ты обнаружил, работая в каком-либо архиве, не ставить об этом в известность руководство клуба, а взять и выкопать найденное в одиночку, чтобы всё досталось только тебе? Конечно, появлялось. Не стало увиливать историк. Но я уже говорил тебе, главная проблема даже не в том, чтобы найти, а в том, чтобы завладеть. Как, например, можно одному без компаньонов и специального снаряжения добраться до перуанских джунглей, а потом и долбить метровой толщины стену древнеиндейского храма, чтобы убедиться, что у ней действительно находятся те самые алмазы, о которых написано в одном старинном испанском трактате. Ты смогла бы это осуществить. Самые большие клады, как правило, находятся в таких местах, куда просто так в одиночку не попадёшь. Взять, к примеру, Спаский монастырь на острове, вовлечённо произнёс Герасин, но вдруг осёкся на полуслове, и глаза его бегали из стороны в сторону до тех пор, пока не упёрлись в одну точку. На лице Глеба было видно, что он сильно жалеет о том, что сам того не замечая, проболтался о чём-то не предназначенном для посторонних ушей. Анжелика заметила, как напряглись его скулы и на некоторое время сбилось дыхание. Впрочем, это неважно. В считанные секунды справившись с эмоциями, Глеб решил перевести всё в шутку. Это мои, так сказать, профессиональные заморочки. Э, хочешь, я принесу из холодильника колу? Говорят, с кофе в самый раз. Мы совсем про нее забыли. Он уже хотел подняться, чтобы отправиться с закупленным в дискоклубе напитком и тем самым сделать небольшую паузу в разговоре, но Анжелика остановила его. — Ты проговорился, верно, насчет монастыря. Я тебя понимаю. Она нежно погладила Глеба по руке и почувствовала, что он вздрогнул. А, наверное, это и есть тот самый секрет, который ты обнаружил и не захотел сообщить своему шефу в Лондон. Девушка старалась говорить нарочито спокойно, подбирая соответствующую интонацию, чтобы её вопросы не были чересчур назойливыми. Видя, что Глеб колеблется, решая рассказать новой знакомой о своем открытии или нет, возможно, поставив тем самым под удар только начинающее формироваться отношение, журналистка попыталась придать ему дополнительную решимость. В ней зажглось обычное женское любопытство, которое, не будь оно немедленно удовлетворено, но грозило в скором времени трансформироваться, в навязчивую идею, не дающую покоя ни днём, ни ночью. К тому же не стоит забывать, Анжелика была профессиональной журналисткой, и это тоже накладывало свой отпечаток на её характер, постоянная жаждущей новой и разнообразной информации. Тем более, если она касалась сокровищ, спрятанных в монастыре на территории России. В конце концов, Ты волен сам решать, что тебе делать. Не забывай, что сокровище находится на нашей территории. Причём здесь англичане? произнесла Анжелика почти безразличным тоном, без какого бы то ни было давления на колеблющегося Глеба. Впрочем, если это действительно такая тайна, что ты не можешь поделиться ею со мной, я не обижусь. Знаешь, в моей сумасшедшей работе тоже порой столько узнаёшь, что голова идёт кругом. Хотя, если честно, с жаром прошептала девушка прямо в ухо Глебу: "Меня просто съедает любопытство узнать, что именно ты раскопал про этот монастырь". Ну хорошо, наконец решительно пробормотал Герасина. А только Прошу тебя, он строго и вместе с тем умоляюще посмотрел на улыбающуюся и ерзающую от нетерпения на диване Анжелику. Не надо пересказывать то, что я тебе сообщу, ни своим любимым подружкам, ни даже маме, которая все равно никому ничего не скажет. Договорились? Просто это не только моя тайна. О ней знает еще один человек, который тоже участвовал в длительной и кропотливой работе, приведшей нас к разгадке тайны сокровищ последнего настоятеля Спасского монастыря. «Да, мы оба работаем на лондонский клуб, он из Москвы, я из Питера». Но это первый случай в нашей совместной практике, когда обнаружились столь точное упоминание о ценностях, находящихся не где-нибудь на краю света, а у нас в стране. Можно даже сказать, почти рядом. И мы поклялись, что не станем сообщать о находке в Лондон, поскольку в таком случае часть национального достояния может достаться иностранцам, а наши продажные чиновники, боюсь, вообще могут сплавить за границу уникальнейшие предметы, не имеющие цены. Так вы уже нашли сами сокровище, изумлённо воскликнула Анжелика. Нет, не совсем, покачал головой Глеб. «Пока только письмо настоятеля к своему двоюродному брату, русскому священнику из Афин, в котором указывается точное местонахождение их на территории монастыря. Но прежде чем я тебе все расскажу, ты должна обещать...» «Я обещаю!» — вскрикнула журналистка от нетерпения, сжав пальцы обеих рук в кулачки. «Разумеется, я обещаю, что никто и никогда не узнает, о чем ты мне сейчас расскажешь». Я верю тебе, с улыбкой произнёс наконец-то немного расслабившийся Глеб. Тогда слушай внимательно и не перебивай. И отхлебнув из фарфоровой чашки уже остывший кофе, Глеб Герасин поведал Анжелике историю, слушая которую девушка только время от времени качала головой и повторяла одно и то же слово: "Невероятно".